Во Фрихолд мы прибыли примерно в восемь утра. Большое здание Тененской церкви, назначенной главным госпиталем, высилось посреди огромного просторного двора, примерно акр которого занимали надгробные камни. Все разные, как и покоившиеся под ними люди. Ничего общего с ровными рядами белых крестов на кладбищах моего времени Вспомнились могилы Нормандии. Быть может, эти ряды безмянных могил должны были вносить некую посмертную порядочность в подсчетах военных потерь или же подчеркнуть этот мрачный счет в бесконечной игре в крестики-нолики. Но раздумывать над этим сейчас было некогда. Шел бой, и уже начали поступать раненые. В тени деревьев недалеко от церкви сидели несколько человек. Еще несколько шли по дороге. Кого-то из них поддерживали друзья, кого-то несли на носилках или на руках. Сердце ёкнуло, но я старалась не высматривать среди них Джейми или Йена. Если они здесь, я об этом вскоре узнаю. У распахнутых, настежь, двустворчатых дверей церкви возникла какая-то шумиха. Санитары и хирурги торопливо сновали туда-сюда. «Узнай, что там произошло, а мы с девушками разгрузим повозку», — предложила я Дензелу. Отвязав истреножив своих мулов, Дензел пошел к церкви. Вручив и доти ведра, я отправил их на поиски колодца. Такую жару нам понадобится много воды. Кларенс неприкрыто жаждал присоединиться к мулам Дэнни, пасшимся на травке среди надгробий. Он нетерпеливо дергал головой и раздраженно кричал. — Тихо, тихо, — сказала я, развязывая ремешки, чтобы снять с него поклажу. — Придержи свой. — О, Боже! Ко мне хромая и покачиваясь, шел солдат с почерневшей половины лица. Спереди его мундир был запачкан кровью. Бросив тюки, я кинулась к нему и подхватила под руку, не дав запнуться могилой упасть. «Сядьте», — сказала я. Он выглядел ошеломленным и, похоже, не слышал меня. Но я потянула его руку и чуть не упала на него, когда он внезапно подломился в коленях и резко сел на надгробную плиту, посвященную некоему Гелберту Теннету. Солдат покачивался, вот-вот упадет. Однако, быстро обследовав его, я не нашла серьезных ран. Кровь на мундир натекла с его лица – «Это не пороховая сажа», — так зачернила его. Покрытая волдырями и трещинами кожа обуглилась и пахла, как свиная отбивная. Желудок заручал, и я принялась дышать ртом, чтобы не чувствовать запах. На вопросы солдат не отвечал, лишь смотрел на мой рот. Однако, невзирая на покачивание, он не казался сумасшедшим. А, понятно!» «Взрыв!» – произнесла я, тщательно выговаривая буквы. Он отчаянно закивал и сильно покачнулся, но я схватила его за руку, не дав упасть. Судя по мундиру, он артиллерист. Видимо, рядом с ним что-то взорвалось. Мартира, Пушка? И не только сожгло почти до кости лицо, но и контузило на обуха, и повредило вестибулярный аппарат. Кивнув, я усадила солдата так, чтобы не упал, и принялась торопливо снимать поклажу с Кларенса. Как же я сразу не поняла, что артиллерист глух? Он ведь не обратил внимания на рев Кларенса. Стреножив мула, я отправила его пастись к собратьям. Вынув из мешков необходимое, я сделала то немногое, что могла для раненого, намочила полотенце в растворе и принялась осторожно промакивать его лицо, стараясь не тереть. Слава Богу, я захватила с собой масло от ожогов. Жаль, что я не спросила об Алоэ в саду Бертрама. Девушки все не возвращались, а я-то надеялась, что колодец где-то рядом. Воду из ручья в районе боевых действий пить без кипячения нельзя. При мысли об этом я принялась озираться в поисках места, где можно развести костер и сделала мысленную зарубку «Отправить девушку за дровами». На пороге церкви возник Денни, яростно спорящий о чём-то с офицером. Издав раздражённый возглас, я нашарила в кармане завёрнутые шёлковую трепицу очки. Собеседником Денни оказался капитан Лики, дипломант медицинского колледжа Филадельфии. Мой пациент дёрнул меня за юбку и сконфуженно из изобразил мимикой, что хочет пить. Я жестом попросила его подождать и бросилась на помощь Дензилу. Капитан Лики посмотрел на меня, как на нечто подозрительное, прилипшее к подошве его сапога. «Миссис Фрейзер, я как раз объясняю вашему другу-квакеру, что в церкви нечего делать знахарком или...» «Клэр Фрейзер – один из лучших хирургов, которых я знаю!» – воскрикнул Пунцовый от гнева Дензел. «Ваши пациенты пострадают, если вы не допустите ее!» «А где вы обучались, доктор Хантер, что я должен прислушиваться к вашему мнению?» «В Эдинбурге», – процедил сквозь зубы Дэнни. «Меня обучал мой кузен Джон Хантер». Увидев, что он Лики, это не произвело впечатление, он добавил, а его брат Уильям Хантер, акушер королевы. Это ошеломило Лики, но ненадолго. — Понятно, — он окинул нас презрительным взглядом. — Поздравляю вас, сэр. Но так как в армии вряд ли нужны повитухи, то вам, наверное, лучше присоединиться к вашей... «Коллеги с ее семенами и отварами!» И эта напыщенная свинья презрительно скривилась. «Сейчас не время спорить», – решительно заявила я, Дензил Хантер, опытный доктор и официально назначенный хирург континентальной армии. «Вы не можете так просто взять и отстранить его!» А исходя из моего армейского опыта, смею предположить он больше вашего, сэр. Вам вскоре понадобится любой, кто может помочь. Я повернулась к Дензилу. Твой долг – быть с теми, кто нуждается в тебе. И мой тоже. Я, кажется, рассказывала тебе о сортировке пострадавших по степени поражения. У меня есть палатка» и собственный набор хирургических инструментов. Я буду сортировать раненых, лечить тех, у кого незначительные ранения, а тех, кому требуется серьёзное хирургическое вмешательство, направлять в церковь. Окинув взглядом церковный двор, я сказала обоим, кипящим от негодования мужчинам, шли бы вы лучше в церковь. У нас уже куча раненых. Куча Это не метафора. Под деревьями толпились те из раненых, кто мог ходить. Некоторые лежали на самодельных носилках или полотнах тканей, а чуть в стороне выселась зловещая груда тел тех, кто умер по пути в госпиталь. К счастью, в этот момент появились Рэйчел и Доти, Каждая несла по два ведра воды. Отвернувшись от мужчин, я поспешила к девушкам. Доти. А «Поставишь шесты для палатки?» – попросила я, забирая у нее ведра. «Рэйчел, ты наверняка знаешь, как выглядит артериальное кровотечение. Осмотри раненых и приведи тех, у кого оно есть». Я напоила раненого артиллериста, помогла ему встать и невольно обратила внимание на эпитафию Гилберту Теннету. «О, читатель, если бы ты слышал его последнюю речь, ты бы убедился в том, что откладывать покаяние – высшая степень безумия». «Полагаю, это не самое худшее место для покаяния», – сказала я артиллеристу, но он не услышал меня. Поцеловал мою руку, он, шатая, сел на траву и прижал к лицу влажное полотенце. Глава 75. Яблоневый сад. Раздался приглушенный гул, и над яблоневым садом медленно вспухло облако белого дыма. Первый выстрел застал ополченцев расплох. Они не побежали, но напряженно посмотрели на Джейми, ожидая приказа. «Молодцы!» – сказал он тем, кто стоял рядом и повысил голос. «Заходите слева!» Мистер Крэдок, преподобный Вуцвард, окружите противника, войдите в сад с тыла, а остальным рассыпаться с правой стороны и стрелять. Его голос потонул в шуме второго выстрела. Кредок дёрнулся словно марионетка с перерезанными нитями и рухнул на землю, из чёрной дыры в его груди хлестала кровь. Конь Джейми взвился, чуть не сбросив его. «Идите за преподобным!» — крикнул Джейми людям крайдака которые, выпучив глаза, таращились на тело своего капитана. «Быстро!» Один из солдат стрепенулся, дернул за рукав соседа, и вскоре весь отряд пришел в движение. «Вудсворт! Благослови его, Господь!» скинул над головой мушкет и крикнул «Ко мне! За мной!» Он в развалку, это сходило у него забег, поспешил в сторону сада, и солдаты последовали за ним. Конь Джейми успокоился, но до сих пор нервно вздрагивал. Он, должно быть, привык к звукам выстрелов, но не к терпкому запаху крови. Джейми это тоже не нравилось. «Может, похороним мистера Кредока? робко предложил кто-то. «Он еще не умер. Ты, недоумок!» — ответил ему другой голос. Джейми посмотрел на Кредока. «Да». Не умер, но это вопрос нескольких секунд. «Да будет земля тебе пухом!» – тихо сказал Джейми. Кредок уже не моргал. Свет в его глазах медленно гас. «Идите к остальным!» – сказал Джейми отставшим солдатам. Это оказались сыновья Кредока, бледные и растерянные, обоим на вид лет четырнадцать. «Попрощайтесь с ним!» Отрывисто произнес Джейми. Он еще слышит вас, а потом идите. Он решил было отправить их к лафаету, но там было небезопасно. Быстро! Они побежали так безопасней. Кивнув своим лейтенантам, Ордену и Биксби, Джейми повернул коня направо и поехал за отрядом Гатри. Пушка и сада стреляла все чаще. В десяти футах упало ядро, наполнив воздух дымом, однако Джейми по-прежнему ощущал запах крови Крэдека. Капитан Максли и его отряд он отправил к ферме на другой стороне сада. «Понаблюдайте со стороны. Я хочу знать, красные мундиры там или фермер с семьей? Если фермер, окружите дом, силой внутренней лезьте». Входите, только если позволят. Если же там солдаты выйдут наружу, сразитесь с ними. Получится, захватите дом. Но если они останутся внутри, не лезьте к ним. Сообщите мне, я буду на северной стороне сада». Гатри ждал Джейми. Его люди затаились в высокой траве недалеко от сада. Джейми привязал коня к забору, оставил с ним обоих лейтенантов. Пригнувшись, добрался до Гатри и залег рядом с ним. «Мне нужно знать, где именно стоят пушки и сколько их», – шепнул он Гатри. «Пошли трех-четырех человек в разные стороны. Только пусть не высовываются, понял? Им ничего не надо делать». «Только посмотреть и вернуться!» Гадри по собачьи пахтел. Его небритое лицо обильно покрывал пот. Усмехнувшись, он кивнул и пополз к солдатам. От жары трава на лугу высохла и пожухла. На гетры Джейми налипли колючие семена. Терпкий запах сухого сена перебивал даже пороховую вонь. Джейми глотнул воды из фляжки. Она была уже почти пуста. Ещё не полдень, а солнце уже печёт, давя жарой будто утюг. Джейми обернулся, чтобы приказать лейтенанту отыскать ручей, но в траве рядом с ним шевелились лишь кузнечики, скача будто искры. Стиснув зубы от боли в коленях, он встал на четвереньки и прокрался обратно к коню. Орден лежал в десяти футах от коня, сраженный выстрелом в глаз. Джейми застыл, и мимо его щеки что-то вжикнуло. Кузнечек, пуля. Не задумываясь, Джейми рухнул на земь рядом с телом лейтенанта. Нужно найти Гатри. Подниматься не хотелось, но пришлось. Подобравшись, Джейми вскочил на ноги и побежал, петляя, будто заяц, в ту сторону, куда отправил Гатри. Раздался треск кружейных выстрелов. Похоже, пушки охраняли несколько снайперов. Егеря, упав на землю, Джейми быстро пополз, зовя Гатри. Я здесь, сэр, Готри вынырнул из травы, будто сурок, и Джейми дернул его за рукав, заставляя лечь. «Отзови людей!» – задыхаясь, приказал Джейми. «С той стороны! Из сада! Стреляют!» Гатри уставился на него, открыв рот. «Быстро!» – Гатри закивал, словно марионетка, и принялся вставать. Джейми тернул его за лодыжку и для верности надавил рукой на спину. «Не вставай! Могут выстрелить! Собери своих людей!» и возвращайтесь на исходную позицию. Найдите капитана Моксли, скажите ему, пусть ждет меня». Джейми на миг задумался, а подходящим для встречи месте решил. «К йогу от фермы с отрядом Вудбайна». Он брал руку со спины Гатри. «Есть, сэр!» Гатри встал на четвереньки, надев упавшую шляпу, и с искренней заботой спросил, «Вы серьезно ранены?» «Ранен? У вас на лице кровь!» «Ничего страшного, иди!» Гатрис глотнул, кивнул, утерся рукавом и припустил на четвереньках сквозь траву. Джейми запоздало коснулся саднящей щеки. На пальцах осталась кровь. «Значит, это был не кузнечик!» Он вытер пальцы о полумундира. Машинально отметив, что рукав на плече треснул И в дыру выглядывает белая рубашка Осторожно пристав, Джейми огляделся в поисках Биксби, Но не нашел его Тоже убит? Или ему повезло, и он успел убежать Чтобы предупредить подходящие к саду отряды? Слава богу, конь по-прежнему стоял В пятидесяти ярдах отсюда, у забора Поколебавшись, Джейми бросил поиски в Вуцвард со своими двумя отрядами уже вот-вот подойдет к саду, прямо под выстрелы немецких винтовок. Вскочив, Джейми побежал. Что-то дернуло его за мундир, но он, задыхаясь, добежал до коня. «Таугайн!» – крикнул Джейми, запрыгивая в седло, развернул коня и понесся по картофельному полю. Как фермеру, ему тяжело было видеть, что сделали с ним воющие армии.